Глава десятая. Неудача с Анатолием должна была меня расстроить, но произвела противоположный эффект. Я убедилась, что нахожусь на верном пути. Любой мужчина из этого подъезда согласится подтвердить алиби Юльки Лукониной, вопрос лишь в цене. Вообще, было бы неплохо сначала обсудить с самой подозреваемой, насколько она готова раскошелиться, чтобы с нее сняли обвинение в убийстве, и готова ли вообще... Однако общаться с подругой напрямую я не могу, только через адвоката. Но вряд ли я скоро увижу Марка Давидовича, чтобы поговорить с глазу на глаз. Все-таки это не телефонный разговор. Так что я продолжила действовать по собственной инициативе. На втором этаже больше никто на звонок не открыл. Не мудрено, а самый разгар рабочего дня. Мне имеет смысл заглянуть в подъезд вечером. На третьем этаже ближайшую квартиру открыла девушка с младенцем на руках. Младенец верещал и вырывался. «Мужчина в квартире есть?» – спросила я. «Какой еще мужчина?» – в раздражении отозвалась мамаша. Вид у нее был измученный. «Да любой. Лучше помоложе. Вот самый молодой мужчина в квартире!» – кивнула она на ребенка. «А вообще, мужчины тут живут? Я бы попозже зашла». «А это еще зачем?» Подозрительно уставилась на меня девушка. «Провожу соцопрос», — нашлась я. «Хорошие подарки за участие можно взять деньгами». «Я могу поучаствовать в соцопросе, мне деньги нужны». «Извините, он только для мужчин». «Нет тут мужика, Белл сплыл, хмуро ответила девушка и захлопнула дверь. «Ну что ж, бывает, дело житейское, а я уже звонила в соседнюю квартиру». «Долго не открывали». Наконец мужской голос спросил «Кто там?» «Здравствуйте!» – бодро зачастила я. «Я провожу соцопрос. За участие вы получите ценный приз. Можно взять в денежном эквиваленте. Откройте, пожалуйста». «Документы покажите в глазок». Я растерялась. «Какие документы?» «Те, на основании которых вы проводите соцопрос». «Впервые слышу, что для этого нужны какие-то особые документы. Я работаю внештатно, подрабатываю. В фирме мне никаких документов не выдали. Тогда паспорт покажите». Я вытащила главный документ гражданина России. Хорошо, что он по-прежнему был у меня в сумке. И, раскрыв на первой странице, поднесла к дверному глазку. «Ближе», — велел мужчина. «Покажите лицо, я сравню с фото». Я вообще-то недавно прическу сменила, учитывайте это, пожалуйста. Судя по осторожности, я имела дело с пожилым человеком. Вот теперь я уже сомневалась, подойдет ли он на роль Юлькиного любовника, поверит ли в такое алиби следователь. Теперь покажите страницу с постоянной регистрацией. Я раскрыла нужную страницу. Москва? Москва, Центральный округ. «Так бы сразу и говорили, а то голову мне морочите!» – проворчал хозяин и открыл дверь. «Проходите». Мужчина действительно оказался не молод, лет 60, может, чуть меньше, невысокий, коренастый, с небольшим брюшком, но в целом еще в неплохой физической форме. Одет он был, как и Анатолий, в спортивные штаны и футболку, но вещи были чистые, новые и отличного качества. Этот бодрый пенсионер, пожалуй, сгодится на роль любовника. Сейчас таблеточки разные есть, виагры там и прочее. С точки зрения физиологии все будет выглядеть достоверно. А вообще ему должно льстить, что у него молодая любовница – Может, еще будет хвастаться перед друзьями. Я смотрела на пенсионера и не могла определить, что за человек передо мной. А вот старушку видно сразу, добрая она или злая, простодушная или хитрая. А мужчины после 50 лет как-то деревенеют лицом. Не разберешь, что на нем написано. Кстати, насчет старушки. Надеюсь, супруги у пенсионера нет? Иначе с алиби возникнут проблемы. Придется дополнительно придумывать, куда эта жена умотала в 8 утра и почему она вообще закрывала глаза на наличие у мужа-любовницы. Да и стоить такое алиби будет значительно дороже. «Представьтесь, пожалуйста», — попросила я мужчину. «Леонид Григорьевич». «Очень приятно. А меня Людмила зовут». Людмила Анатольевна педантично поправил собеседник. Судя по всему, он изучил мой паспорт самым внимательным образом. — Леонид Григорьевич, вы здесь один проживаете? — А какое это имеет значение? — ощетинился собеседник. — Ответьте, пожалуйста. Пенсионер хитро прищурился. — Наврали, значит, про соцопрос. — Наврала, — кивнула я. — Понимаете, и у стен есть уши. «У меня к вам конфиденциальное предложение. Я не могу кричать на весь подъезд». «Да знаю я ваше предложение». «Откуда знаете?» – запаниковала я. «Это тайна вообще-то?» «Тоже мне тайна мадридского двора». «Знаю я, зачем вы все тут ходите с выгодными предложениями. Ведете охоту на одиноких пенсионеров. Хотите квартиру мою к рукам прибрать? Так вот». «Сразу заявляю, что ничего у вас не выйдет. У меня есть дочь, внуки, квартира завещана им». «Леонид Григорьевич, не волнуйтесь, ваша квартира меня не интересует. Я совсем по другому вопросу. Слышали, на втором этаже человека убили». Пенсионер заинтересовался. Ничего не слышал. Видел только, что милиция, ну, полиция по нынешнему квартиру опечатала. «А что там случилось?» Убили мужчину, который там жил. Он там, кстати, не один жил, перебил меня Леонид Григорьевич, а с Зиной. Я на секунду зависла. С какой Зиной? Красивая такая темноволосая девушка, кажется, таджичка. Работает рядом в супермаркете в рыбном отделе. Очень красивая девушка. Наверное, и правда красивая, раз пенсионер так настойчиво это повторяет. Ну так вот. Продолжала я. «Это двоюродный брат моей подруги Юлии. Следствие пришло к выводу, что убийство произошло 22 сентября около 8 утра, а моя подруга в это время имела неосторожность прийти к брату, и камера наблюдения над вашим подъездом это зафиксировала. Она хотела с ним поговорить, но тот не открыл двери, на звонки не отвечал. К своему несчастью, Юлька пробыла в подъезде сорок минут, поэтому следствие сделало вывод, что за это время она убила брата. «Ну так, конечно, целых сорок минут!» — воскликнул Леонид Григорьевич. «Это же уйма времени! Можно успеть не только убить, но и расчленить тело!» Я немного опешила от таких слов. Уверяю вас, Юлия не убивала и не расчленяла. У нее выпал камешек из Серги, и все это время она пыталась его найти. Кстати, вы не видели, как на втором этаже молодая женщина чуть ли не по полу ползала? В начале девятого утра это было». — Я так рано из дома не выхожу. Нет надобности. — Значит, вы на пенсии? — уточнила я. Пенсионер кивнул. — И 22 сентября в четверг с 8 до 9 утра находились дома? Куда же я денусь? — И живете вы один? Жены нет? — Развелся около 20 лет назад и с тех пор свободен. Я лучезарно улыбнулась. — Леонид Григорьевич! «Ну, тогда вам повезло!» «У меня для вас есть эксклюзивное предложение. Только для вас и только сегодня на самых лучших условиях!» «Так вы ножи продаете, что ли?» разочарованно протянул пенсионер. «Я-то думал что-то интересное!» «Пожалуй, я переборщила с рекламой. Пора переходить к сути дела. Моей подруге требуется алиби на время, которое она провела в подъезде». — Я хочу, чтобы вы подтвердили, что Юля находилась у вас в квартире и что у вас с ней давняя любовная связь. В глазах собеседника загорелся неподдельный интерес. — Ну, допустим, я подтвержу. — Спасибо. Я так обрадовалась, что даже захлопала в ладоши. Однако словам не поверит ни следователь, ни судья. Где доказательства нашей с ней связи? — Какие могут быть доказательства? «Вы же не извращенцы какие-нибудь? Домашние видео не снимали?» «Если вы оба дадите показания...» Леонид Григорьевич покачал головой. «Повторяю еще раз, одних слов для следствия недостаточно, нужны факты. Например, каким образом мы с Юлией раньше общались?» «Следствие запросит записи звонков от сотовых операторов?» «Или хотя бы само наличие таких звонков в течение какого-то времени до убийства?» Также подошли бы совместные фотографии, лучше сделанные на мероприятиях, переписка в соцсетях, мессенджерах, денежные переводы, оплата счетов, покупка женщине подарков, букетов с доставкой на дом, разумеется, оплаченных с моей картой. Понимаете? Алиби необходимо готовить заранее. А хорошие алиби – хорошо так заранее. За три месяца минимум. А ведь дедок верно говорит – «Откуда вы так хорошо разбираетесь в вопросе?» «Сериалы про ментов смотрю», — хитро улыбнулся Леонид Григорьевич. «Что еще на пенсии делать?» «Если алиби уже поздно создавать, что же делать моей подруге?» «Надеяться на следствие. Если она не убивала, значит, найдут настоящего убийцу?» «Это раньше так было. Моя милиция меня бережет. А сейчас знаете, кто работает? Оборотни в погонах». Сидит там такой капитан Дубченко, дуболом натуральный, ему хоть кол на голове тиши. Вцепился в мою подругу и подводит ее под статью. Ему лишь бы дело закрыть, а на судьбу человека плевать, понимаете? А вы понимаете, что уже заработали себе на срок? И не потенциальный, как у вашей подруги, а вполне реальный. Статья 309 УК РФ «Подкуп свидетеля в целях дачи им ложных показаний». «Статья 310 УК РФ. Разглашение данных предварительного расследования. Вы осознаете, что разболтали мне, постороннему человеку, важные сведения? А если я убийца и воспользуюсь ими в своих интересах?» «Вы не убийца. Вы сами следователь», — догадалась я. «Бывший», — кивнул Леонид Григорьевич. «Отдел МВД Полосино-Островскому району. 26 лет выслуги». Да что ж сегодня за день такой? Третий мужчина, которого я пытаюсь завербовать на свою сторону, и третий облом. А я еще опрометчиво показала свой паспорт, и бывший следак, конечно, сфотографировал его своей профессиональной памятью. Леонид Григорьевич, вы наставили меня на путь истинный. Я поняла свою ошибку. Этого больше не повторится. Спасибо огромное. Век не забуду, тараторила я, спешно покидая квартиру я и в самом деле поняла свою ошибку. Ну их этих мужиков, не везет мне с ними. Буду делать ставку на женщин.